Глава двадцать «Я уже сказал, ай, нет, только не по лицу!» Фэй отошла от связанного вора и посмотрела на Ромейн. Та сдержанно кивнула, и инуада снова ударила пленника, но не по лицу, а в живот. Тот попытался согнуться, но веревки помешали ему это сделать, поэтому он просто захрипел и закашлялся. «Спрашиваю еще раз, на кого ты работаешь?» повторила вопрос Фэй. «Я уже ответил. У меня нет прямого нанимателя». «Нет, только не... Ай!» Ромейн вздохнула. «Отец ни за что бы не одобрил подобное, но иначе добыть сведения им не удастся». Мерзавец молчал и отказывался называть имя своего нанимателя. «Ладно, хорошо», — завопил пленник. «Я во всем сознаюсь, только не бей меня больше». Он перевел дух, Обвел затравленным взглядом собравшихся вокруг людей и сказал. «Лаверн, император Лаверн нанял меня». «Зачем?» — Ромейн сложила руки на груди. «Я должен был доставить ему кинжал». «Зачем он ему?» «Из тебя что, каждое слово выбивать придется?» — прорычала Фэй. «Нет, нет, я не знаю, клянусь. Мне сказали, что ему нужен кинжал, вот и все. Но при тебе было это». Фэй показала развернутый лист пожелтевшей бумаги. «Здесь изображен вовсе не кинжал, жалкий-то кусок». Она резко подняла ногу, и та оказалась прямо над пахом пленника. Тот истошно завопил. «Фэй!» — не выдержала Ромейн. «Не надо. Иначе он ничего не расскажет». «Я все расскажу!» — вор умоляюще посмотрел на Ромейн. «Но мне нужны гарантии!» «Какие?» «Пообещайте, что возьмете меня с собой!» В комнате воцарилась тишина. Ромейн посмотрела на Ливра и Барниша, те в ответ только пожали плечами. Ее взгляд медленно переместился на задумчивое лицо Хеля, и тот, поймав его, тепло улыбнулся. «Мы не возьмем с собой шпиона», — отрезала Фэй. «Я не шпион, меня просто наняли!» — возмутился пленник. «Ты, девчонка из наполненных чаш!» Он повернулся к Ромейн. «Посмотри на меня внимательно! Ты ведь знаешь, из какого я дома!» Ромейн нахмурилась. Прежде она никогда не встречала этого человека. Он довольно красив. Она бы запомнила эти миндалевидные глаза и эти... «Уши!» — выдохнула Ромейн. «Не может быть!» Она всплеснула руками. «Ты его знаешь?» — спросил Мирай. «Это сын лорда Дома Ледяных Мечей!» Ромейн покачала головой. «Изгнанный за недостойное поведение». «В моем поведении не было ничего недостойного», — неожиданно спокойно и холодно сказал пленник. «Люди говорят другое. Тебе ли не знать, что люди чаще всего ошибаются?» Они смотрели друг на друга довольно долго, прежде чем Ромейн покачала головой и спросила. «Ты Райордан, верно?» «Верно», — ответил тот. Слышала, ты промышлял воровством, а потом сгинул где-то в землях дома золота и камней. Не сгинул, как видишь. Да и с воровством не завязал. Они снова замолчали. Так это, влез в разговор Латиш, что делать-то будем? Если убивать, то побыстрее. По темноте труп проще спрятать. Да закрой ты рот, прорычал Барниш. Но он дело говорит, вмешался Ливер. «Не можем же мы держать его тут вечно?» «Зачем Лаверну кинжал, Райордан?» требовательно спросила Ромейн. «У меня было только изображение камня». Райордан пожал плечами. «Больше мне ничего не сказали, только то, что он передавался по наследству в роду твоей матери». И она подтвердила это. Про кинжал рассказала служанка. Она и... «Моя мать?» Ромейн встрепенулась. «Ты видел ее? Она жива?» «Гарантии!» — повторил Райордан. Дай мне слово чести, что вы возьмете меня с собой, когда я все расскажу. — Мы не можем взять его с собой, — вмешался Мирай. — Он знает что-то о моей матери, — рявкнула Ромейн. — Идет. — Нет, — воскликнула Фэй. Она сказала свое слово. Хель вышел из тени и встал за спиной Ромейн. — Ты должна подчиняться. — Да кто ты такой? Фэй сделала было шаг к нему, Но Рамейн заслонила его собой и сказала, «Он прав. Я даю тебе слово чести, Райордан из Дома Ледяных Мечей. Как только ты расскажешь нам все, что тебе известно, мы развяжем тебя и позволим идти с нами, хоть я и не понимаю, зачем». «Ему нужна защита», — подсказал Хель, наклонившись к ней. «Он думает, что мы сможем защитить его от гнева вашего лжеимператора». «Твой друг удивительно прозорлив». Райордан заюрзал на стуле. Я бы предпочел, чтобы меня развязали уже сейчас, но... Ладно. Твоя мать была жива, когда я видел ее в последний раз. Ручаться за то, что ее до сих пор не убили, я не могу, как ты понимаешь». «А мой отец?» — с замирающим сердцем спросил Ромейн. «Мертв», — без промедления ответил Райордан. «Мне жаль». «Лжец», — прорычала Фэй. «Почему сразу лжец?» «Я знал лорда Орена. Он был хорошим человеком». «Его убил твой проклятый император!» — рявкнула стражница. «Даже если я присягнул ему, это ничего не значит!» Рай мотнул головой, волосы упали ему на лицо. «Я просто хотел выжить, как и все остальные!» «А ласточки?» — нетерпеливо спросил Ромейн. «Мертвы. Не знаю, все или нет, но я видел много тел». «Вернемся к камню», — подсказал Хель. «Точно, камень!» — Рай сглотнул. Ко мне пришли два странных типа из гильдии каменщиков и передали это изображение. Сказали, что императору нужен камень, уточнили, что если я откажусь, мне выпустят кишки. А я, как вы понимаете, очень дрожу своими кишками. Вот и вся история». Ромейн посмотрела на разъяренную Фей, на притихших Ливра, Барниша и Латиша, взглянула на нахмурившегося Мирая и сказала. «Развяжите его». «Ромейн, мы не можем». Начала была Фэй, но Хель снова перебил ее. «Вы должны. Она — леди Большого дома. Ты забываешься?» Ромейн с удивлением уставилась на Хеля. «Ты тоже забываешься?» — возмутилась она. «Прекрати заступаться за меня, будто я сама не могу за себя постоять». «Как скажешь», — легко согласился Хель. «И с тобой мы тоже так и не разобрались», — напомнила Ромейн. «Меня вы тоже свяжете?» Халюс усмехнулся. «Тогда постарайтесь затянуть узлы потуже». «Что между вами произошло?» спросил Латиш. «Сваритесь, как семейная пара». «Закрой рот», — в очередной раз сказал ему Барниш. Пэй нехотя развязала Райордана. Тот потер запястье, встал и картинно поклонился Ромейн. Та не ответила на поклон, только поджала губы. «Куда мы держим путь?» спросил Райордан. «В дом серых ветров», — с готовностью ответил Латиш. «Мы...» Барниш отвесил ему подзатыльник. Ливор выругался сквозь зубы. «Так вы собирались бросить меня?» Райордан покачал головой. «Ваша леди дала слово». «Леди дома, которого больше нет», — фыркнул Ливор. «Дом наполненных чаш существует, пока живы его лорды и леди», — громко сказал Ромейн. Мои братья служили на границе. Мы найдем их и восстановим синюю крепость». «Но сперва победите выскочку императора и его армию кровожадных чудовищ», — вернул Латиш. Я бы на это взглянул. «Ты хочешь что-то сказать?» — угрожающе спросила Фэй и нависла над перепугавшимся мужчиной. «Стар, я уже кулаками махать», — завопил Латиш. «Оставь это для молодых. Мне лишь бы до мягкой постели добраться, но чтоб подальше от всех этих войн» подальше от войны не выйдет». Ромейн обвела всех взглядом. «Рано или поздно каждый клочок земли не только в наших домах, но и на всем Факасе будет принадлежать Лаверну, если мы его не остановим». «Мы остановим Лаверна?» Барниш хохотнул. «Не верится». «Мы заручимся поддержкой больших домов и выступим против дома багряных вод». «И какова вероятность того, что мы победим?» спросил Ливр. «Он уничтожит нас?» «Тогда выбирайте, погибнуть в бою или как скот на забое». Ромейн уперла руки в бока. «Так или иначе, но умереть вам придется». Стоя лишь разницы, мягко сказал Хель, «что шанс победить у вас все же есть». Ромейн посмотрела на него, прищурившись. Что он имел в виду? «Ты, видно, головой ударился, когда нырял», — буркнул Латиш. «Он прав», — неожиданно включился в разговор Мирай. «Если мы не попробуем, исход предрешен. В бою же можно попытать счастье». «Старые уже!» — пожаловался Латиш. «Тогда оставайся здесь», — отрезала Ромейн. «А мы уходим с первыми лучами солнца». Ромейн начала была Фей, но Ромейн прервала ее. «Никаких споров, хватит. Ты мой друг, но в первую очередь ты ласточка, а я — наследная леди Большого дома. Хель прав». Райордан и он идут с нами. Есть еще возражения?» Никто ничего не сказал. Ромеин кивнула и быстро вышла. Только оказавшись в спасительном полумраке узкого коридора, она позволила себе расслабить сведенные от напряжения плечи и обхватила себя дрожащими руками. Как же страшно оказалось принимать решение. Неужели ее отец всю жизнь нес на плечах такую ответственность? Она ввалилась в свою комнату, заперла дверь и дважды проверила замок. На всякий случай положила кинжал под подушку и только тогда позволила себе немного расслабиться. Уставившись в потолок, Ромейн лежала до самого рассвета, так и не сомкнув глаз. Лишь в серых сумерках она заметила странную тень под кроватью, но стоило ей моргнуть, как та тут же исчезла. Ромейн села и потерла уставшие глаза. Вести за собой людей оказалось не так просто, как она думала. Прежде ей не доводилось никем командовать, и теперь, оставшись один на один с ответственностью и обязательствами, она понятия не имела, что делать. Можно было свалить все на Фэй, позволить ей вести их маленький отряд, но что тогда будет делать она? Матушка ни за что не отказалась бы от ответственности. Интересно, она все еще жива? Правду ли сказал Райердан? Сколько вопросов, и никто в целом свете не способен помочь ей найти ответы на них. За окном забрежил рассвет. Туман стелился по улицам городка, делая контуры домов зыбкими. Пробивавшийся сквозь облака свет был болезненным и тусклым. Уже давно над фокасом не светило яркое солнце. Почти всегда небо было серым до тошноты. Светало поздно, темнело рано. Впору было поверить, что Лаверн решил погрузить мир во тьму, чтобы его проклятые демоны могли охотиться когда угодно. Можно ли полагаться на слова Райордана? Ахеля. Если это его настоящее имя, конечно. В историю с рождением Налина Мейна не поверила, но пока он не сделал ничего, что заставило бы усомниться в его искренности. Он позволял себе слишком много, слишком активно подталкивал ее к принятию решений. «Зачем ему это? Хочет рассорить их с Фей? Что это ему даст?» Обуреваемая сомнениями и тяжелыми мыслями, Ромейн спустилась в зал трактира и кивнула угрюмому владельцу, который, очевидно, только вылез из теплой постели. «Не мог бы ты приготовить нам что-то в дорогу?» — попросила Ромейн. Мужчина только пожал плечами и скрылся за деревянной дверью, ведущей на кухню. Латиш, Ливер и Барниш уже сидели за одним из столов. Ромейн подошла к ним и уселась на свободный стул. Все взгляды обратились к ней. «Куда пойдем, маленькая леди?» — спросил Латиш. «Обсудим это, когда спустятся остальные», — отмахнулась Ромейн. Какое-то время они сидели в тишине. Потом Барниш и Ливер принялись обсуждать возможный маршрут. Ромейн откинулась на спинку стула и прикрыла глаза. Вот бы проснуться в своей комнате в синей крепости и понять, что все это было дурным сном. По лестнице спустились Фэй, Хель и Райордан. Стражница упорно делала вид, что не замечает мужчин, а те с подозрением косились друг на друга. Ромейн вздохнула. Им предстояло серьезно поговорить. «Мы идем в воюющий дом?» сразу же спросила Фэй, усаживаясь напротив Ромейн. «Боюсь, что нет». Медленно ответил Ромейн. «Я должна увидеть, что стало с синей крепостью». «Ты сошла с ума!» Фэй наклонилась к ней. «Это путь прямиком в лапы Лаверна. А мы даже не знаем, что ему было нужно, и...» «Камень!» — вернул Райордан. «Камень, который она проглотила. И, полагаю, теперь ему нужна ты, леди дома наполненных чаш». Все взгляды снова устремились к Ромейн, и она с трудом подавила желание съежиться. Вместо этого она расправила плечи и громко повторила. «Мы идем в Синюю крепость. Я должна узнать, что случилось с моей матерью». «Леди Кловер бы не одобрила этого», заявила Фэй. «И я не одобряю». «А тебя и не спрашивали», с легкой улыбкой сказал Хэль. «Если ты еще раз...» Фэй встала и нависла над ним. «Прекратите», приказала Ромейн. «Вы оба...» У нас нет времени на то, чтобы выяснять отношения. И на то, чтобы делать такой крюк, времени тоже нет. Фэй махнул рукой. Ты поведешь нас прямо в лапы Лаверна. Говорите тише, заклинаю вас силой трёх, — пробормотал Барниш. Тогда идите в воюющий дом без меня, — вспылила Ромейн. — Давайте разделимся, потом я обязательно... — Я пойду с тобой, — с готовностью сказал Хель. Мне не нужно сопровождение, — проворчала Ромейн. Еще как нужно!» «Потому что тебя...» — Фэй понизила голос. «Теперь будет искать лжеимператор!» «Значит, иди со мной, и хватит об этом!» Ромейн не удержалась и стукнула кулаком по столу, подражая отцу. Фэй сжала зубы так, что на лице выступили желваки. Она ничего не сказала, села на стул и сложила руки на груди, но все невысказанные слова были написаны на ее лице. «Прекрасно!» Ромейн провела рукой по отрастающему ежику волос. «Остальные согласны?» «Не думаю, что ты хочешь слышать наше мнение», — сказал Ливер. «Я не заставляю вас идти со мной, ясно? Идите в воюющий дом, расскажите, что я ищу своих братьев, пусть лорд...» «Хватит, маленькая леди», — перебил ее барниш. «Мы с тобой. Раз уж решили, то менять решение поздно». Бесшумно, словно тень, к столу приблизился Мирай. Он обвел собравшихся взглядом и сказал «Тогда нам пора выдвигаться». «И ты ничего не скажешь?» Ромейн ждала от него яростного сопротивления. «Не скажу. Семейные узы порой похожи на липкую паутину, но я уважаю твое желание найти мать». «Спасибо». Искренне поблагодарила его Ромейн. Хозяин трактира вошел в зал через боковую дверь и положил на стол несколько перевязанных неаккуратными узлами тканевых свертков. Выглядел он так, будто больше всего на свете желал избавиться от шумных постояльцев. Что ж, Ромейн встала. «Тогда нам пора идти».